Глава четвертая. Кот, что украл серебро. Шангуань Ваньер и Авата Но Махита озадаченно переглянулись. Диалог Ди Ли и Джан Джо совершенно сбил их с толку. «О чем вы говорите?» — озадаченно поинтересовалась Шангуань Ваньер. Ди Цянь Ли восхищенно протянул. «Когда все разошлись со двора верблюда, Придворный истереограф наказал мне внимательно смотреть, нет ли кого подозрительного в толпе на улице около дома. И я заметил кое-кого. Была одна чрезвычайно странная личность». Шэнгуань Ваньер пристально посмотрела на Джанжо. «Как ты до этого додумался?» «Легко. Давай представим, что ты убила человека. Как думаешь, что случается потом?» «Правильно, ползут слухи, дело доходит до вышестоящих инстанций, затем прибывает человек, чтобы провести расследование. Ты бы не хотела знать, как развиваются события?» «Конечно, хотела бы!» «То-то и оно!» — усмехнулся Джанжо. «Обычно большинство убийц возвращаются на место преступления». Я предположил, что этот случай не исключение попросил Ди Цян Ли проверить мою догадку. О ком идет речь? поинтересовался Авата Но махита О женщине. О женщине? воодушевился японский посол. Не так давно Вэй Лин упоминал, что часто слышал зенский голос, доносящийся со двора, где проживал верблюд, так может. «Что это была за женщина?» — спросил Джанжо. «Хм, одета она была скромно, как простолюдинка, но меня не обманешь. Обычно девушки из бедных семей даже в молодости выглядят так, будто познали все сложности жизни, тяжкий труд оставляет следы. А этой женщине было около двадцати, и выглядела она слишком элегантно и утонченно для простолюдинки». Она смешалась с толпой и принялась расспрашивать людей о том, что же случилось с верблюдом. «Я послал двух своих лучших людей проследить за ней, выяснить, где она живет, и привести ее». Джан-Джо покачал головой. «Зря. Раз, как ты говоришь, она не из простолюдинок, значит, семья у нее знатная, и мы не знаем, кто стоит за ее спиной». «Следует лично ее навестить». «Хорошо», — кивнул Ди Цянь Ли и тут же умчался. После ухода Ди Цянь Ли, Джан Джо приказал солдатам забрать тело верблюда и охранять дом, в котором произошло убийство, а затем вместе с Шангуань Ваньер и Аватону Махито направился в закусочную, расположенную неподалеку. Незаметно за всеми делами и хлопотами Время перевалило за полдень. Джан-Джо попросил принести кувшин хорошего вина. Трое людей молча наслаждались трапезой, потягивая вино и ожидая Ди ли который не появился даже спустя пару часов. шингуань -вань Ваньер нетерпеливо цыкнула и спросила. «Придворный историограф, тебя так заинтересовала история какого-то жалкого кукловода». Я не виню тебя, но... Думаю, произошедшее во дворце гораздо важнее. Мы должны поторопиться и поскорее прибыть к императорскому двору. — А в чем разница? — равнодушно спросил Джанжо. Ты еще осмеливаешься спросить, в чем разница? Дела ее императорского величества превыше всего! — воскликнула Шангуань Ваньер, краснея от гнева. Аватано Махито согласно кивнул. «Господин, она права. Дитянь Ли уже долго нет. Давайте поторопимся во дворец». Джан Джо перевел взгляд Шангуань Ваньер на японского посла, и улыбка внезапно испарилась с его лица. «Да, не могу не согласиться. Раз уж самой императрице нужна помощь, то я...» «Ничтожнейшее создание! Не могу тому противиться!» Авата Номахита просиял и выскочил на улицу, чтобы приказать сопровождающим запрячь лошадей. Джан Джо, Шангуань Ваньер и Авата Номахита погрузились в повозку. Процессия покинула квартал Кайминфан. Повозка, покачиваясь на камнях, коими были вымощены улицы города, направилась в сторону императорского дворца. А на улицах Чанани кипела жизнь. Отовсюду доносился гул человеческих голосов. Самые разные люди — бедняки и богачи, старики и молодые — спешили по своим делам. Торговцы непрерывным потоком заполоняли улицы, ловко лавируя между остановившихся телег и повозок. Джан-Джо закатил глаза. Их повозка то останавливалась, то вновь начинала двигаться вперед. Сумерки окрасили небо в темный цвет, когда процессия наконец-то добралась до императорского дворца. Строительство дворца было начато на восьмом году правления императора Тайдзуна, что властвовал под девизом Дженьгуань. Дворец этот должен был стать летней резиденцией первого императора династии Тан гао -цзу. В мае девятого года правления императора Тайдзуна, его отец, император гао -цзу, носивший личное имя Ли Юань, скончался от болезни, и строительство летнего дворца было остановлено. После его смерти дворец был переименован в Демингун, также известный как Дунней. На втором году правления под девизом «Луншо» Императора Гаудзуна поразила затяжная болезнь. Императору не по душе была низменная местность дворца Тайдзигун, и он приказал восстановить дворец Дамингун. Тогда со всех уголков Китая, со всех 15 областей Юн, Тун, Ци, Ю, Дзин, Го, Дзян, Дзин, Бо, Цин и так далее, собрали дань в размере 100 миллионов тяней. В феврале третьего года правления под девизом Луншо пекинским чиновникам сократили месячное жалование, чтобы ускорить строительство. После масштабного процесса работа завершилась успехом. Дворец был переименован во дворец Пенлай, где и остановился император. В первый год правления под девизом Сяньхэн дворец вновь переименовали, на этот раз в Хань Юаньгун. Императорский дворец занимал огромную площадь и выглядел настолько величественно и грандиозно, что оказалось, строки из стихотворения Ван Вэя, гласящие, что «Императорский дворец, затмевающий небеса, распахнул свои злато-красные врата, и послы разных стран склонились в поклоне перед правителем», были написаны именно про этот дворец, равных которому не было в мире. Императрица взошла на престол и перенесла столицу в Лоян. Несмотря на то, что она не посещала Чанань в течение многих лет, дворец Ханьюаньгун по-прежнему имел особое значение. В прошлом году императрица вернулась в Чанань и в соответствии с правилами должна была остановиться во дворце Тайдзигун. Ее императорскому величеству никогда не нравилось это место, поэтому она заставила наследного принца остановиться в восточных залах дворца Тайдзигун, а сама осталась во дворце Ханьюаньгун, чтобы заниматься повседневными делами. Наконец, Джан Джо и его спутники подъехали к воротам Даньфэнмэнь, дворца Ханьюаньгун. Они покинули повозку из Шангуань-Ваньер во главе, вошли в дворцовые ворота. Путь их лежал на север через залы Ханьюаньдянь, дянь и Цзэйчэнь-Дянь. Миновав несколько тщательно охраняемых дворцовых ворот, они очутились во внутреннем дворе. По дороге за ними неотрывно следили зоркие очи солдат придворной армии Юйлинь. Солдаты, что сторожили покой императрицы, носили почетное наименование. Юэлинь, что означало «лес перьев», поскольку они были смертоносны, словно оперённые стрелы и многочисленны, словно деревья в лесу. Весь дворец трепетал перед ними. Минуло полчаса, когда Шангуань Ваньер привела Джанжо в главный зал, величественной, украшенной глазурованной кирпичной плиткой и широкими карнизами, слегка приподнятыми и блестящими в тени пасмурного неба. Здесь располагались внутренние покои императрицы, зал Пенлайдянь, и вид он имел довольно мрачный. «Следуйте за мной!» Шангуань Ваньер, будучи приближенной к императорскому двору дамой, прекрасно ориентировалась во дворце и уверенно шла вперед, показывая дорогу. Мы разве не должны доложить ее императорскому величеству о прибытии? Спросил Джанжо. После тех пугающих событий Ее Императорское Величество предпочитает находиться в зале Ханьлян, а не здесь, обернувшись, покачала головой Шингуань Ваньер. Ну и хорошо, облегченно вздохнул Джан Джо. Почему же? Я человек, которому нет дела ни до кого из государственных служащих, но почему-то всякий раз, когда я вижу ее императорское величество, то чувствую себя как мышь, что вот-вот попадется в острые кошачьи когти. Ее императорское величество бывает весьма свирепо», — криво усмехнулся в ответ Джан-Джо. «Так проявляется сила императорского влияния». Закатила глаза Шангуань Ваньер. Втроем они прошли через ворота, пересекли широкую площадь и поднялись по ступеням, прежде чем оказались у дверей, ведущих в зал Ханьлян. «Солдаты стерегут это место с той самой ночи. Внутри все осталось нетронутым. Зайдите и внимательно все осмотрите». Шэнгуань Ваньер жестом приказала солдату открыть двери и повела за собой внутрь Джанжо и японского посла. Джанжо, естественно, уже много раз бывал во дворце хань но в зале пэн лай -Дянь, что располагался на территории внутреннего дворца, он оказался впервые. Джан-Джо не смог сдержать вздох удивления, когда зашел. Зал был разделен на три комнаты. В центре стоял императорский трон из чистого золота, На его спинке возвышался с распростертыми крыльями золотой феникс высотой из человека и взирал вниз с царским величием. Специальный стол, за которым императрица вела дела, был сделан из сандалового дерева. На поверхности громоздились многочисленные таблички с наставлениями, доклады и экзотические сокровища, например, кораллы малинового цвета, преподнесенные в дар императрицы или же Будда Майтрея, вырезанные из цельного нефрита белого цвета. Два высоких слона из голубого агата, инкрустированные золотом, располагались по обе стороны от зерцала, по краю которого в сандаловом дереве фиолетового цвета были вырезаны иероглифы, означающие «долголетие», а из рядом стоящей фиолетово-золотой курильницы – Тонкими струйками поднимался ароматный дым. Картину дополняли и другие диковинные предметы. Рог носорога, слоновая кость, черепаховый панцирь, игла для иглоукалывания, лазурит и прочие драгоценные камни, ослепительно блестевшие в лучах света. Именно сюда императрица Удзетянь созывала важных чиновников для разговоров. После тщательного осмотра Джан-Джо причмокнул губами и вошел в кабинет по левую руку. Он был огромный, но, несмотря на размеры, изысканно обставленный. Всюду высились многочисленные аккуратно разложенные свитки. В футляре, покоившемся на столе, лежали так называемые четыре драгоценности рабочего кабинета, а именно кисть, тушь, бумага, и тушечница, которые наверняка стоили, как несколько городов сразу. На шелковой ткани виднелись иероглифы, складывающиеся в незаконченное творение, изящный почерк императрицы, что писала в стиле фейбай, который был известен на весь мир. Больше всего внимания привлекали картины и каллиграфические работы, висящие на стенах, шедевры известных художников И каллиграфов. Один из свитков заставил Джан Джо затаить дыхание. Это что, предисловие к антологии стихотворения, сочиненные в павильоне орхидеи каллиграфа Ван Сиджи? Я слышал, когда Тайдзун скончался, он приказал похоронить свиток вместе с собой. Почему же он здесь? Удивленно спросил Джан Джо. Это копия. В словах Шангуань Ваньер было столько яда, словно она была готова обвинить Джанжо во всех преступлениях. «Сомневаюсь», — усмехнулся тот в ответ. «Предисловие к антологии висит в таком заметном месте. Кажется, ее императорское величество никак не может забыть Тайдзуна». «Следи за языком и не пари ерунды!» Лицо Шангуань Ваньер потемнело. «Что я сказал не так?» Мне довелось слышать, будто именно Тайдзун был тем, кем ее императорское величество восхищалось и превозносило больше всего в жизни. «Джан-Джо, если ты еще раз откроешь свой грязный рот, я не буду с тобой церемониться!» Сквозь зубы прошипела Шингуань Ваньер. «Хорошо, хорошо, прекращаю говорить правду. Пойдемте». «Мне нужно осмотреть внутренние покои», — сказал Джан-Джо, подняв руки. По правую руку находилась спальня императрицы, самая маленькая комнатка. Войдя, Джан-Джо обнаружил, что она была разделена на две части. Там стояла большая кровать с инкрустацией слоновой кости, на которой красовалась постель, из темно-красной золотой парчи, увенчанная подушками цвета зеленого нефрита. Неподалеку виднелось зеркало из слоновой кости, чан из металла цвета красной меди, различные шкатулки, обитые шелком и наполненные диковинными лекарствами, из них струился густой аромат. Кровать была такой большой, что при одном взгляде на нее хотелось тут же упасть в подушки и забыться сладким сном. Во внешней части спальни были расставлены стол, стулья и книжные шкафы, которые скрывались за нитями золотого шатра, окружавшего комнату. Под большой резной балкой красовались два горшка с пышно цветущими пионами. «Покажите, где именно в ту ночь появилась надпись?» «Здесь». Шэнгуань Ваньер указала на стену перед собой по диагонали от кровати императрицы. Она виднелась через нити шатра. Около стены находился письменный стол, а рядом с ним плотно закрытое окно. Напротив стола располагался туалетный столик императрицы, на котором виднелись румяна и пудра, гребень для волос и складной веер, а посередине большое бронзовое зерцало. Джанжо подошел и поднял золотую ткань, покрывавшую его, и свет, отразившийся от нее, упал бликом на его волосы и бороду. Обычным людям такая роскошь недоступна, в отличие от императорской власти. «Господин, здесь нет ничего примечательного. Аватано Мохито подошел к стене и вперился в нее взглядом, тщательно осматривая сантиметр за сантиметром. Она была выложена из крепкого зеленого кирпича Зашпаклевана слоем белой глины и аккуратно обклеена парчой. На стене, разумеется, не было никакой надписи. Не было ни царапины. Что уж говорить о проклятиях. Эти слова появились из ниоткуда. Я видела их так ясно, как вижу вас. И надпись занимала всю стену. С этими словами Шенгуань Ваньер махнул рукой туда, где когда-то было проклятие. «Но я не вижу никаких следов. Кроме того, к этой стене никто не прикасался», — задумчиво ответил Джанжо, рассматривая гладкую поверхность. Спустя какое-то время он отвернулся и покачал головой. «Как странно», — сказала Шангуань-Ваньер. «Откуда появился тот кот?» «Мы увидели его сидящим там». Шэнгуань Ваньер указала на высокую скамью рядом с письменным столом, которая хоть и была скамьей, но чаще служила подставкой под цветочные композиции, поскольку стояла близко к окну, и на нее падали лучи солнца. «И окно тогда было закрыто?» — спросил Джанжо, указывая на наглухо закрытое окно. «Да, никто к нему не притрагивался». Оно закрыто крепко-крепко, как и все остальные окна. И потом кот исчез. Да, мы осмотрели каждый уголок, но и следа не обнаружили. В тот вечер здесь были Ее Императорское Величество, ты и принцесса Тайпин. Кто-нибудь еще? Только служанка. Она была перепугана до смерти. Все и правда странно. На лице Джан-Джо появилась тень разочарования. В спальне не было ничего необычного, никаких ценных улик найти не удалось. Джан-Джо обратился с просьбой о встрече с императрицей, на что Шэнгуань Ваньер ответила отказом. «Ее императорское величество невероятно встревожено. Придворный врач предписал отдых и покой». Так что лучше ее не беспокоить», — отрезала Шангуань-Ваньер. «В таком случае давайте вернемся домой», — Джан-Джо зевнул и поднялся на ноги, намереваясь выйти. «И все?» — недоверчиво спросила Шангуань-Ваньер. «В таком деле не следует торопиться. Я должен посидеть в тишине и тщательно все обдумать». Джан-Джо выглядел измотанным. У его спутников не было иного выбора, кроме как согласиться. Втроем они прошли через многочисленные залы, вышли из ворот Дань Фэн Мэнь, покинули дворец Хань Юаньгун, проследовали на юг к улице донси и направились на запад. Бледное солнце то скрывалось за пасмурными облаками, то выныривало из серой пучины. Смеркалось. Повозка дребезжа двинулась по широкой улице. Фонари по обеим сторонам зажигались один за другим в шумной суете города, на который опускался вечер. Джан-Джо, опираясь на подлокотник, задумчиво смотрел куда-то вдаль и, казалось, о чем-то размышлял, причем с таким видом, что ни Аватано-Махита, ни Шингуань-Ваньер не решались его потревожить. Но стоило повозке достичь ворот Джу Цуэмэнь, как вдруг они увидели отряд солдат, выбегающих из императорского города. Впереди на величественном огромном коне восседал высокий темнокожий мужчина лет сорока, облаченный в блестящие доспехи внушительных размеров. В глаза бросались его роскошные завивающиеся усы. Мужчина был чрезвычайно встревожен и приказал солдатам следовать за ним. Отряд направился прямо через толпу. Улицы кишела людьми, которые в надежде увернуться от солдат, бросились в разные стороны. В мгновение ока воцарился хаос. «Презренный раб, не знающий своего места, прикажи отогнать свою повозку в сторону, или я велю отрубить тебе голову!» Гневно закричал тот самый мужчина, оказавшись поблизости. Голос его звучал, как раскаты грома. Джан-Джо вытянул шею, посмотрел на него и рассмеялся. «А я-то думал, кто это? А это, оказывается, военачальник Ли. Немного ли ты себе позволяешь? Не боишься порицания со стороны придворного историографа в одном из исторических трактатов?» Военачальник Ли, у которого глаза были на выкате от гнева и ярости, остолбенел, когда увидел Джан Джо. Он тут же спешился с лошади и подошел к повозке, широко улыбаясь. Так это вы, придворный истереограф, не смею больше так себя вести. Пожалуйста, будьте милосердны, моя семья зависит от моего жалования. Какой вздор! Слышал ты, недавно прикупил себе большой особняк стоимостью 500 дзини золота, а в прошлом месяце обзавелся двумя прекрасными наложницами? Придворный стереограф. Все не так, как кажется. Вы начальник стыдливо опустил глаза и зарделся. Его желание рвать и метать тут же испарилось. Кто это? заинтересованно спросил Аватано махита у Шангуань Ваньер выглядывая из повозки. «О, этот человек настолько грозный, что у каждого при императорском дворе при виде него мороз по коже от ужаса. Забавно наблюдать, как он лебезит перед историографом», ответила Шангуань Ваньер, усмехнувшись. «Но почему?» «Его фамилия Ли». А известен он по прозвищу Додзо. Неужели это тот самый ли из придворной армии Юйлинь, известный как Черная ярость? Удивленно воскликнул Аватаномахита. Да, это он. О, боги! Так вот он какой! Завораженно протянул Аватаномахита. Шэнгуань Ваньер была права. Имя Ли Додзо было хорошо известно не только в двух столицах, но и на территории всей империи. Его предки на протяжении многих поколений были вождями Махэ, прежде чем покориться династии Тан. В молодости Ли Додзо был храбрым лучником, достигшим военных успехов. Он стремительно продвигался по карьерной лестнице в армии, и в скором времени получил звание военачальника. Во время вторжения династии Тан на территорию, которой владели хайшуйские махе, он заманил вождя племени на торжественный пир и убил его, пока тот был пьян, тем самым разгромив племя. В пятом году под девизом правления Джиньгуань шивейцы подняли восстание, но были усмирены военачальником Ли Додзо. Тогда Ли Додзо стал командующим правым крылом придворной армии Юйлинь. Более 20 лет он командовал придворной армией и охранял Северные ворота. Он значился доверенным человеком императорской семьи и был вхож во внутренние круги ее императорского величества. За свирепый нрав его стали называть «черная ярость». Даже фавориты императрицы Джан-И-Джи и джи и джан чан Цзун, относились к нему с опаской, не говоря уже о гражданских и военных чиновниках двора. Столь свирепый и жестокий военачальник стал мягким и податливым, словно кусок глины стоило ему увидеть Джан-Джо. «Ну и что тебя так торопит?» Закончив ехидничать, Джан Джо указал на отряд солдат позади Ли Додзо. Я схожу с ума от беспокойства. Если мы не узнаем, что же случилось, то боюсь не сносить мне головы. Судя по нахмуренным бровям, Ли Додзо был и правда встревожен. Что произошло? Что-нибудь странное? Заинтересованно спросил Джан Джо. В двух словах и не расскажешь. Ну, раз в двух словах не расскажешь, расскажи в нескольких. Джан Джо указал на трактир неподалеку и улыбнулся. Как насчет насладиться несколькими чарками вина? Почему бы и нет. Самое время обратиться за советом к вам, якобы благочестивому человеку, расплылся в широкой улыбке Лидодзо. Повернувшись к солдатам, он заорал. «Вы, кучка идиотов, в доспехах можете разойтись, пока я и придворный стереограф выпиваем!» Солдаты тут же разошлись, брецая амуниции. джан джо -Гуань ваньер ли Додзо дзо и авата но -Махита расположились друг напротив друга. Последний чувствовал себя не в своей тарелке. Из всех только он был мало знаком с другими. Когда он представился Ли Додзо, тот рассмеялся. «Мне сразу показалось, что вы не местный, одежда у вас не из краев. Но я даже представить не мог, что вы, оказывается, из Японии. Неужели все японцы такие маленькие, похожи на крыс?» Аватано Махито чуть не подавился вином от такой бесцеремонности – «Ближе к делу. Ты только что сказал, будто случилось нечто странное, из-за чего ты можешь лишиться головы. Так что же произошло?» — спросил Джан-Джо, обмахиваясь веером. ли Додзо дзо тяжело вздохнул, поднял чарку с вином и осушил ее одним махом. С грохотом стукнув посудой по столу, он резко сказал. «Да какая разница что? Главное...» «Серебро исчезло! Я просто вне себя от ярости!» «Серебро? Ты имеешь в виду выплаченный серебром налог? Разве им занимаются земельные чиновники? Как получилось, что ты как-то с этим связан?» Заинтересованный Джан-Джо выпрямился. «Именно земельные чиновники служили в ведомстве по учету населения и сбору налогов». В первый год правления Жуйцзуна ее императорское величество императрица Уцзетянь была вдовой. Не прошло и месяца после смерти императора Гаодзуна, как она издала императорский указ, после которого начались радикальные изменения в системе. Цвет знамени сменился на золотой, а столица Лоян была переименована в Шэньду, что означало «священная столица». Изменения коснулись и различных ведомств. Так, Центральный секретариат стал именоваться Государственной канцелярией, уездных глав переименовали в губернаторов областей, Придворный совет Мэнся стал советом Луаньтай, а Кабинет министров Шаншу переименовали Вэньчан. Министерство чинов, ведомство по учету населения и сбору налогов, Министерство церемоний, военное министерство, Министерство наказаний и Министерство общественных работ стали именоваться Министерство Теньгуань, Министерство Дигуань, Министерство Чунгуань, Министерство Сягуань, Министерство Цугуань и Министерство Дунгуань. В Министерстве Дигуань служили земельные чиновники, что занимались учетом населения, и сбором налогов. Налог серебром поступал из самых разных источников, от местных чиновников до глав уделов и так далее. Официальная должность Ли до Цзо, главнокомандующий правым флангом придворной армии Юйлинь, и он стоял на страже безопасности дворца, что не имело никакого отношения к налогам. Если что, вы ничего не слышали. Ли До Цзо с опаской огляделся и понизил голос. «Это серебро ее императорское величество попросило лично принять от министерства Дигуань, когда прибыла в Чанань из Лояна в прошлом году. Все серебро отдали мне на сохранение». «Как думаешь, может ли идти речь о серебре до юнь? спросила Шангуань Ваньер. «Неужто вы слышали об этом?» Ли Додзо широко распахнул глаза от удивления. «О чем идет речь?» — непонимающе спросил Авату -махита. «Уважаемый посол, вы слышали про сутру Даюнь?» — с усмешкой уточнил Джанжо. Да, слышал», — кивнул Авату махита «О Сутре ходила такая история. Когда императрица взошла на трон, Одной из самых больших проблем, с которыми она столкнулась, было то, что никто из женщин не принимал титул императора. Она долгое время думала, как решить этот вопрос, и потому была вне себя от счастья, когда к ней пришел монах по имени Фамин и даровал сутру под названием «Даюнь», что означало Великое облачное сутра» с пророчеством о приходе святой женщины-правительницы. Императрица объявила Майтреей саму себя, ссылаясь на новонайденные тексты и свидетельства. Тогда императрица собрала средства и сама внесла значительный вклад в строительство гигантского Будды Майтреи в пещерах Лунмэнь и основала множество буддийских монастырей, например, храм Даюнь. Так называемое серебро Даюнь — это серебро, использованное для строительства храма, Объяснил Джанжо. Аватано Махита тут же понимающе закивал. Однако Шэнгуань Ваньер покачала головой и сказала: Серебро да юнь отличается от того, что было собрано в прошлый раз. Я слышала, как Ее Императорское Величество упоминало, что оно будет специально использовано для создания статуи Будды. Статуи Будды? Да! Когда ее императорское величество прибыла в чанань, то поклялась построить большого Будду из чистого серебра в храме великого сострадания и милосердия, чтобы благословить страну, народ и саму себя. Серебро не собирали со всех уголков страны, каждый слиток принадлежал императрице. «Я понял», — Джан-Джо постучал по столу своим складным веером. В таком случае нет никакой необходимости во вмешательстве со стороны земельных чиновников. «Да, серебро доверили мне, но я потерял его!» Ли Додзо в отчаянии схватился за голову. «Как же так получилось?» обеспокоенно спросила Шангуань Ваньер. «Не знаю. Я не просто потерял. Я потерял все!» Ли Додзо скрипнул зубами. «Если поймаю этого гадкого вора, убью его на месте!» «Это невозможно! Там было не три и не четыре ляна!» Никак не могла поверить Шунгуань Ваньер. «Сколько там было?» — усмехнувшись, спросил Джанжо. «Сто тысяч лянов!» Когда Шунгуань Ваньер сказала это, широкая улыбка застыла на лице Джанжо. Это и правда было невозможно. Если бы речь шла о трех-четырех лянах серебра или даже чуть больше, то это имело бы смысл. Но потерять сто тысяч, находящихся под защитой придворной армии Юлинь, было совершенно невозможно. Не говоря уже о том, что перевозить такое количество серебра было очень нелегко. Но, клянусь, серебра нет! Ли Додзо сжал кулаки. «Я и говорю, что все это очень странно». Четверо людей растерянно переглянулись между собой. «Черная ярость! Так что же все-таки случилось? Расскажи подробнее!» — попросил Джанжо. джо Ли Додзо, сидевший у окна, напоминал железный столб. Его лицо не выражало ничего, кроме тревоги и беспомощности. «Серебро да юнь которое, как я хорошо знаю, чрезвычайно важно, было помещено в сокровищницу западного внутреннего двора после моего прибытия в Чанань. Вы хорошо знаете это место, придворный историограф». Джан Джо утвердительно кивнул. «Императорский дворец в Чанане — это дворец Тайдзигун, граничащий с западным внутренним двором, к востоку от которого находится дворец хань Западный внутренний двор — это место с беседками и террасами, водными павильонами и искусственными горными вершинами в миниатюре, а также полями для игр. Иными словами, это место для императорских забав. Сокровищница западного внутреннего двора, используемая для хранения личных вещей императорской семьи, занимает огромную площадь и очень хорошо охраняется. После переезда императрицы в Лоян, западный внутренний двор в Чанане уже не был таким оживленным и шумным, как раньше. Однако он по-прежнему оставался важным местом, куда могла вернуться императрица, так как к востоку находился дворец Ханьюаньгун, где размещалась большая часть придворной армии Юйлинь, во главе которой и стоял Ли Додзо. «После прибытия в Чанань я поместил 100 тысяч лянов серебра в сокровищницу западного внутреннего двора, в котором раньше хранились серебряные деньги. Стены, как вы знаете, толщиной в 5 чи и сделаны из высокопрочного кирпича, который не может пробить ни один клинок. В сокровищнице западного внутреннего двора нет окон, есть лишь тяжелая железная дверь» единственный ключ, от которой хранится у меня. Как только серебро оказалось внутри, я отправил туда 500 солдат, чтобы окружить хранилище и охранять его денно и нощно. Я думал, так серебро будет в сохранности. Глаза Лидо расширились и оттого напоминали по размеру медные колокола. «Да, серебро было под прекрасной защитой!» — воскликнул Аватуно Махита. «Но...» — руки Ли Додзо задрожали. «Оно, черт возьми, исчезло! Сто тысяч лянов серебра исчезло за одну ночь, не оставив ни следа. Исчезло, словно испарилось в воздухе. Как такое возможно?» «Когда день клонился к закату, я лично со своими людьми пришел во внутреннее хранилище проверить, все ли в порядке. Серебро было на месте». Все сто тысяч лянов и не ляном меньше. Потом я вышел, чтобы запереть дверь, и закрыл ее своими руками. Несколько сотен солдат охраняли ее. Среди ночи я вернулся, открыл дверь и обнаружил, что все сто тысяч лянов серебра исчезли! нервно воскликнул Лидо Дзо. Подожди, подожди, перебил его Джанжо. Ночью? «Какой именно ночью?» «Ночью седьмого дня первого лунного месяца». «Что? Ночью седьмого дня первого лунного месяца?» одновременно воскликнули Джан Джо, Шенгуань Ваньер и Авата Но Махита. «Что вас так удивило?» непонимающе уставился Ли Додзо на троицу. «И вновь мы возвращаемся в ночь седьмого дня первого лунного месяца». Прошептала ватана Махита. Джан-Джо криво усмехнулся. «Не мудрено! В ту ночь по городу шествовали сотни чудовищ!» Ли Додзо заметил, как странно эти трое переглянулись и захотел узнать подробности, но Джан-Джо не стал ему ничего объяснять. Внезапно взгляд Шангуань Ваньер забегал по трактиру, а все ее лицо напряглось. Эта женщина могла похвастаться не только своей потрясающей внешностью, но и острым умом. Кажется, сейчас она что-то поняла. Эта история, случившаяся с начальником Ли, напомнила мне о другом событии того дня. Сначала я не думала, что они связаны, но теперь кажется, будто... Задумчиво протянула Шангуань Ваньер. Кажется, будто... «Ты вспомнила тех поющих и танцующих котов, укравших повозку серебро?» В Сердце Джан-Джо сделало кульбит. «Чего-чего?» Додзо подпрыгнул на месте, стоило ему услышать слова «повозка» и «серебро». Джан-Джо рассказал о том случае, а ли до -Дзо замахал руками. «Да бред! Как коты могли провернуть такое?» Вы начальник черная ярость, который всю жизнь только и делал, что убивал, казалось, не мог и мысли допустить, что демоны и боги и правда существуют. Что мы имеем? Вы, начальник линии, уследил за императорским серебром, и в ту же ночь, как мы знаем, кое-кому привиделась стая котов, которые сопровождали повозку, нагруженную серебром. Это не может быть совпадением со всей серьезностью заявила Шангуань Ваньер. «То серебро, что пропало из сокровищницы западного внутреннего двора, было в форме монет или в форме слитков?» — спросил Джан-Джо. «В форме монет». Джан-Джо и Аватуно Махита обменялись взглядами. «В ту ночь повозка, которую сопровождали коты, была нагружена серебряными монетами». «Невозможно!» — ошарашенно прошептал Лидодзо. «Повозка вполне могла вместить в себя сто тысяч лянов серебра монетами. Несмотря на то, что в Чанане много богатых семей, вряд ли найдутся те, у кого дома хранится сто тысяч лянов серебра, тем более монетами», — прищурившись, сказал джан -Джо. «Обычные люди в большинстве случаев пользовались серебряными слитками», или кусочками серебра. Монеты были доступны только правительственным кругам или использовались для крупных сделок. Разумеется, сто тысяч лянов серебра монетами были непростыми. «Придворный историограф, вы хотите сказать, что той ночью какие-то коты украли у меня из подноса сто тысяч лянов серебра?» — недоверчиво протянул Лидодзо. Он погрузился в свои мысли и некоторое время молчал. Казалось, он начинал верить в существование потусторонних сил и больше не говорил, будто призраков и монстров не бывает. «Мы не уверены, но между этими двумя событиями точно существует необъяснимая связь Джанжо вновь постучал по столешнице своим складным веером. «Придворный стереограф, если у вас есть время...» Не могли бы вы вместе со мной пойти в сокровищницу западного внутреннего двора и осмотреть ее? Возможно, вы сможете найти улики. Это лучше, чем гадать, сидя в трактире. Взмолился Лидодзо, поворачиваясь к Джанжо. Раз уж это все связано с котом демоном, то не мешало бы сходить туда на разведку. Лидодзо расплылся в широкой улыбке. Вскочив на ноги, он расплатился за вино и ринулся прочь из трактира. Джан-Джо последовал за ним, и они на всех парах помчались во дворец в сопровождении солдат. Миновав ворота Сюань-Умэнь и пройдя в западный внутренний двор, они в конце концов прибыли в просторный закрытый двор, окруженный очень высокими стенами. Там не было ни одного дерева, зато рядами стояли похожие друг на друга здания с красными стенами. На вид строения сильно отличались от дворцовых домов, каждая из них была высотой в несколько джанов, с очень толстыми стенами, многие были без окон и оттого холодные и мрачные, они напоминали ряды огромных гробов. Ли Додзо дал знак следовать за ним и спустя несколько минут остановился перед помещением, которое служило хранилищем серебра. Оно было расположено в самой отдаленной части двора, окруженной солдатами, с двумя боковыми залами справа и слева. На табличке аккуратным канцелярским почерком было написано «Сокровищница для серебра». Именно здесь лежали монеты, а вообще в этом хранилище держали серебро, принадлежавшее органам власти. С этими словами Ли Додзо повел Джанжо и остальных вверх по ступеням. Ли Додзо достал ключ и отпер тяжелые замки, а двое больших мускулистых солдат подошли и, напрягшись, силой толкнули две огромные железные двери, которые со скрипом отворились. «После пропажи ста тысяч лянов серебра я приказал своим людям ничего не трогать, поэтому внутри все ровно так же, как было после преступления», — сказал Ли Додзо. Джан-Джо ничего не ответил и молча вошел в комнату, где было так темно, а хоть глаз выколи. ли дзо попросил солдата зажечь лампу, висевшую на стене, чтобы Джан-Джо смог разглядеть обстановку. Там не было ни столов, ни стульев, ни скамеек. Пол из зеленого камня был настолько гладким и отполированным, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Периметр обширной площади был поделен на равные квадраты желобами длиной в 3-5 шагов и глубиной около шести чи. Если бы человек среднего роста спрыгнул внутрь, то его головы не было бы видно. По центру перед северной стеной располагался внушительных размеров лотосовый трон, вырезанный из зеленого камня, на котором была установлена фарфоровая статуя Будды, сидящего со скрещенными ногами. Лидодзо подвел остальных к будди и указал на большой ров под ним, сказав: Здесь лежало серебро. Какой смысл рыть жолоб такого размера? Махита, который никогда раньше не видел подобного, присел рядом со рвом, внимательно разглядывая его. Он обнаружил, что внутренняя часть рва была обита толстым слоем силадона, и это выглядело необычайно роскошно. Уважаемый посол родом из другой страны, поэтому и не знает, для чего было построено хранилище. Лидодзо слабо улыбнулся, указал на глубокие рвы и сказал, «Если просто складывать слитки или монеты друг на друга, то эта конструкция может легко развалиться. Как-никак здесь хранилось не три и не пять лянов серебра. Все помещение может быть наполнено серебром». Если бы груда слитков или монет рухнула, то собирать их было бы, мягко говоря, утомительно. Солдаты, стерегущие хранилище серебра, обязаны проводить осмотр в определенное время. Серебро складывают в эти желоба, которые еще называют, и не зря, серебряными гробами, так горы слитков или монет не падают и не ломаются под собственным весом. Более того, обычно здесь хранились серебряные четырехугольные монеты одинакового размера, они аккуратно укладывались внутрь. А когда верхняя монетка оказывалась вровень с полом, это означало, что в жолобе ровно 200 тысяч лянов, не больше и не меньше. Аватано Махито удивленно охнул и тут же задал другой вопрос. «Но для чего стены жолоба? обиты толстым слоем селадона. — Не только стены, но и дно, сделанное из селадона толщиной в три цуня. Назидательно поднял палец вверх Ли Додзо. Традиция использовать селадон долгое время передавалась во дворце из поколения в поколение. Говорят, что у серебра есть душа. И если серебро просто закопать, то его душа зароется и спрячется в земле, а, столкнувшись с медью или железом, и вовсе исчезнет без следа. Лишь Силадон может остановить душу. «Об этом я слышал», — улыбнулся Аватуна Махита. «В моей стране то заходят слухи, будто серебро, зарытое под землей, невозможно найти, и что старое серебро превращается в демона. Закапывать деньги нужно в глиняных горшках» фарфоровых ковшинах и так далее, и ни в коем случае нельзя использовать ничего металлического. «Все это ерунда!» — Джан-Джо презрительно фыркнул и вперился внимательным взглядом в большого Будду. Будда высотой более одного Джана, сделанный из фарфора, полой внутри, издавал звук, стоило постучать по поверхности пальцами и выглядел настолько величественно, что нужно было задрать голову, чтобы увидеть его целиком. Основание лотосового трона было почти вплотную прижато к краю серебряного гроба и сделано было из камня превосходного качества, испещенного цветами лотоса, львами и иными узорами. Будда восседал на вершине. Его руки, сложенные в жесте «дхьяна мудра», лежали чуть ниже пупка. Умиротворение, застывшее на лице, заставляло сердца людей трепетать от благоговения. Перед статуей не стоял столик для подношений, поэтому на лотосовом троне из лазурита было несколько полос застывшего воска. Возможно, охранники зажигали ритуальные свечи прямо на лотосовом троне Будды. «Почему статуя находится в хранилище?» — спросил джан -Джо. Ли Додзо сложил руки, поклонился и сказал. «Разумеется, здесь ей не место. Эту статую принесли 10 дней назад на временное хранение». Заметив, что в глазах Джан-Джо мелькнуло сомнение, Ли Додзо добавил. «Ее императорское величество хотело использовать 100 тысяч лянов серебра для отливки статуи Будды». Джан-Джо сразу же понял, зачем статую Будды перенесли в сокровищницу. Этапы изготовления статуи при императорском дворе сильно отличались от принятых. Первый, рабочий, вариант обычно делали из фарфора и отправляли на оценку. Если император был недоволен, то образец нужно было переделать. Только после его разрешения можно было приступать к работе над самой статуей отбивать из камня молотком или отливать из золота, серебра и меди ровно по форме фарфорового варианта. «Откуда ее принесли?» Джан-Джо обошел вокруг статуи, внимательно рассматривая ее со всех сторон. Не понимая, почему его так заинтересовал этот Будда, Ли Додзо ответил. «Из храма Дзянь-Фу?» «Из храма дзяньфу? фу Джан-Джон на мгновение замер. Когда ее императорское величество дало обет создать статую Большого Будды, разве она не поклялась поместить его в храм Великого Сострадания и Милосердия? Почему же этот фарфоровый Будда был принесен из храма Фу? Вы многого не знаете. Ее императорское величество действительно хотело создать статую Будды, который должен был... Быть установлен в храме великого сострадания и милосердия. Однако монахи этого храма в основном читали сутры, и их навыки литья были не так хороши, как у мастеров храма Дзяньфу. Ее Императорское Величество была так одержима идеей отлить статуи Будды из серебра, что специально пригласила монаха высшего ранга чтобы тот поставил его в храме Дзяньфу и лично следил за всем процессом. Что касается мастеров, которые отливали статую, то ими руководили монахи храма Дзяньфу. Понятно. Лицо Джанжо оставалось непроницаемым. Наконец он оторвал взгляд от статуи Будды и посмотрел в сторону большой ямы под ним а этот серебряный гроб кажется очень глубоким. С этими словами джан Джон нагнулся и заглянул внутрь, но там было так темно, что он не мог разглядеть дна, поэтому просто резво спрыгнул вниз, испугав ли -До -Дзо и остальных. «Придворный истереограф! Что вы делаете?» «Здесь пропало сто тысяч лянов серебра, я должен все осмотреть». Донесся с дна огромной ямы приглушенный голос Джан-Джо. Ли Додзо нагнулся и передал Джан-Джо факел. Тот, крепко сжав факел в руках, принялся оглядываться вокруг. В это время Шангуань Ваньер глубоко втянула воздух, слегка нахмурилась и тихо спросила. «Вы чувствуете запах?» «Я унюхал его, как только мы вошли». «Резкая вонь сразу ударила в нос», — кивнул Аватано Мохито. «Не такая уж и вонь, просто непонятный запах. Но я тоже почувствовала его сразу, как мы оказались внутри». Шэнгуань Ваньер прикрыла нос рукой. Стоявший рядом Лидодзо усмехнулся. «А вы стойкие, но вообще запах уже выветрился. Изначально тут стояла такая вонища, что умереть можно было. Четверо моих людей все еще не могут встать со своих коек. Все это время Ли Додзо не отрывал взгляда от Джан Джо, копошившегося внизу. Историограф судорожно хватая ртом воздух, изо всех сил размахивал своим факелом, который от таких резких порывов чуть не погас. «Придворный историограф хочет подняться?» Ли Додзо расстегнул свой пояс и сбросил вниз, вытаскивая Джан-Джо из ямы. Тот повис на импровизированной веревке, словно дохлая собака. Джан-Джо без сил упал на пол. Некоторое время он лежал на спине. Лицо его было сине-фиолетовым, а тело слегка подергивалось. Он тяжело дышал и хватал ртом в воздух, прежде чем его дыхание замедлилось. Придя в себя, он возмущенно спросил. «Черная ярость! Что это такое? Вонь просто ужасная! Я чуть не задохнулся!» Оказалось, странный запах глубоко внизу был намного сильнее, чем наверху. «Что еще может быть внутри серебряного гроба?» «Ничего, кроме серебра!» — Ли Додзо озадаченно почесал голову. «А такого запаха раньше не было!» «И когда же он появился?» «После пропажи серебра». «И почему же?» Лидодзо криво улыбнулся. «Не знаю, если честно. В ту ночь я был слишком пьян. Мне послышался какой-то шум снаружи. Тут прибежал дежурный и сказал, будто что-то случилось с хранилищем. Я вскочил, подбежал к двери, но когда я толкнул ее... Мой Будда, на меня повалил такой дым, что я чуть не упал и не расшиб себе голову. Мало того, что внутри стояло одуряющее странное зловоние, так еще и разливалась туманная дымка. Я приказал солдату взять еще троих и все внутри осмотреть. Вскоре раздались крики, после чего солдат, спотыкаясь, вышел и потерял сознание, не успев произнести нескольких слов. Я приказал оставить ворота открытыми и разойтись, и только когда зловоние утихло, я ворвался в хранилище со своими людьми. «Вы вошли и обнаружили, что серебро пропало?» «Да, те солдаты, что зашли раньше, бились в конвульсиях, изо рта у них шла пена, а их кожа покрылась язвами. Думаю, они не выживут». А у того, кто успел выбежать, кажется, еще есть шанс. Все они твердят, что их преследует демон. «Как странно!» — широко раскрыв глаза, воскликнул Аватано Мохито. Джан-Джо кашлянул и посмотрел вниз на большую яму. «Эта яма вмещает 200 тысяч лянов серебра, значит, сто тысяч лянов могут заполнить ее лишь наполовину». «Как они лежали?» «Я клал монеты не сверху вниз, а слева направо». Ли Додзо показал рукой, как именно хранилось серебро. «Все деньги были сложены на северной стороне, от самого дна до уровня земли. Вторая половина, южная, была пуста». «В той стороне есть большая дырка в земле». «Откуда она взялась?» — спросил Джанжо. Она нужна для отвода воды. Это хранилище редко ремонтируют, поэтому, когда крыша протекает, капли попадают внутрь. Серебро не ржавеет, но лучше, чтобы дождь не мочил драгоценный металл, поэтому в полу есть специальное отверстие для стока воды. Для стока воды. Ну, допустим. А вот эта вещь изначально была здесь? Джан-Джо протянул руку, и свет факела выхватил кусочек оплавленного воска, лежавший в его ладони. «Это точно не из серебряного гроба», — Лидодзо повернулся лицом к Будде. «Возможно, он упал с лотосового трона. Мы зажигаем на нем свечи для подношений». Джан Джо кивнул и, после минутного молчания, подняв голову, спросил. «Где тот солдат, который первым вошел в хранилище», И упал без сознания. Он находится в одном из зданий придворной армии Юйлинь. Хотите поговорить с ним? Конечно. Джан Джо поднялся на ноги, и на лице его мелькнула таинственная улыбка. Возможно, он видел демона.